Уйму замечательных вещей, Расшитые золотом шали С узорами из диковинных цветов, Легкие и прозрачные, как паутина, ткани, Чуки дорогого табака с Ямайки, Резные ящички из слоновой кости С чаем из Индии, Меха из России, Старинную скрипку без струн клейму мастеру в виде мальтийского креста шахматную доску с фигурами из коралла и янтаря полую трость с хитроумно спрятанным кинжалом внутри шесть кубков оправленных в серебро и бирюзу перламутровую сахарницу и старый камзол с серебряным галуном не нашли только ключа от таинственной двери. Доктор и звери вернулись к каморке. Васкали заглянул в замочную скважину, но ничего не увидел. Так они и стояли под дверью, и спорили, что же делать дальше. Как вдруг сова Бубу зашикала на них тише, тише. Мне кажется, внутри кто-то сидит. Звери умолкли и навострили уши. По-моему, ты ошиблась, Бубу. Тебе показалось. Я ничего не слышу, сказал доктор. Ты не слышишь, а я слышу, ответила сова. Помолчите немного, прислушайтесь. Ну и что ж ты слышишь? – спросил доктор. Я слышу шорох, какой-то шорох. О, кто-то сунул руку в карман. «Разве это можно услышать?» усомнился доктор. «Да еще через дверь. За дверью кто-то есть». И этот кто-то сунул руку в карман. Настаивала сова. «Поверьте, я не стану зря хвастаться. Услышать можно все. Надо только как следует навострить уши. Вот, к примеру, летучие мыши бахвалятся, что слышат, как крот роет землю. Ну, что тут такого особенного? Мы, совы на слух в полуха, узнаем в темноте, какого цвета кошка. Это для людей все кошки ночью серой А мы уже потому, как потрескивают искры в кошачьей шерсти, угадываем их масть. — Угадываем. Ой, подумать только, — поразился доктор. — Прислушайся еще разок, прислушайся и скажи, что же этот человек там делает? — Я еще не поняла, мужчина это или женщина, — ответила Бубу. «Подними-ка меня к замочной скважине, чтобы я могла прижаться к ней ухом!» Доктор взял сову на руки, поднес ее к замочной скважине. Бубу завертела головой, прикладывая к крохотной дырочке то левое, то правое ухо. «Человек!» Потирает щеку рукой, кажется левый. У него маленькая рука и маленькое лицо. По-моему, это женщина. Хотя нет, нет, это это мужчина. Он откидывает волосы солбону. Женщина тоже так делает, заметил доктор. А, конечно, конечно, согласилась сова, но у женщин длинные волосы, и шуршат при этом не совсем по-другому. Скажите, Хлюки, чтобы он замолчал. Он поросенок, а не сорока. И не пыхтите так. Задержите на минутку дыхание, а то я ничего не слышу.